обязательно поправиться. Подумав, он добавил. Пожалуй, я пойду. Нет. Она вскинула голову, в глазах все еще стояли слезы. Не уходи. Но мне пора. Пожалуйста, останься еще немного. Я очень устал с дороги. Из меня сейчас плохой собеседник. Неважно. Он покачал головой.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 «Прикоснись ко мне, Тейт! Обними меня! Поцелуй меня!» Неслось у нее в голове, но она молчала. Ей показалось, что он подумает о том же. Потом он отстранился. «Я пошел!» — сказал он решительно. «Отдыхай!» Она взяла его руку и изо всех сил сжала. «Спасибо тебе!» «За что?» «За, За цветы!»